Глава 7. Одни приезжают, другие отправляются в путь. Колокол звонит в отдаленном месте. Сколько огорчений было здесь сокрыто. Они добрались до горы Сюишань под вечер третьего дня. Повозки в окружении всадников проехали подаркой, обозначающей главный вход на земли Се. Шучен, с любопытством выглянувшая из окошка своей повозки, успела заметить семейный иероглиф и сразу опустила шерстяную занавеску на место. Хотя она носила фамилию Ся, но подчиняться во всем приходилось Ся. Все. И это немного пугало, потому что Ван Ся изгнал отца, но не причинил никому из них большого вреда. А вот зелья Се, приготовленные вторым дядей, каждый раз выворачивали ее внутренности наизнанку. «Младшая госпожа, приехали!» Радостно сообщила Тун и, подхватив один из дорожных узлов, выпрыгнула из повозки первой. «Зачем так кричать?» Проворчала Шучен, выбирая следом. Служанка уже стояла возле подножки и протягивала ей руку. Спустившись на землю, Шучен смотрелась Поместье ничем не отличалось от сотен других, принадлежащих аристократам. Несколько больших домов, перемежающихся внутренними двориками, обширный сад с прудом посередине. У семьи Се также были собственные конюшни, а где-то в горных пещерах скрывались от посторонних глаз комнаты лекарей. Ведь несколько лет назад они заполучили долину целителей, до этого принадлежащую семье Янь. Впрочем, ее интересовало другое. Изменилось ли что-либо с прошлого визита в клан Снежной горы? Осмотрев ближайшие дома и встретивший их уютный дворик, Шучен разочаровалась. «Ничего нового!» «Скучно!» «Что ты говоришь, младшая госпожа?» Встрепенулась Тун. «Ничего. Кто из благовоспитанных дев признается в скуке?» Шучен хитро покосилась на служанку и улыбнулась. «Следуй за мной, госпожася!» Подошедший юноша выглядел обычным членом клана. Носил ханьфу, включающую одежду разных оттенков фиолетового, от нежно-сиреневого до насыщенного пурпурного, а также меч в заплечных ножнах и нефритовый жетон на поясе с высеченным иероглифом «се». «Куда ты ведешь нас?» — поинтересовалась Тум, когда они прошли через два моста и три внутренних дворика. «Разве мою госпожу не поселили в доме хозяев?» «Прости, госпожа Ся. юноша ответил не служанкой, а самой Шучен. Глава Се распорядился выделить для тебя самый отдаленный дом у подножья Сюешань, чтобы никто не мешал медитации. Они прошли мимо слуг, подкладывающих свежескошенную траву нескольким лошадям, стоящим под навесом. Шучен никогда не понимала привязанности семьи Се к этим животным. Любой совершенствующийся обязан владеть мечом не только как оружием. Хороший заклинатель не трясется на лошади, преодолевая тысячи ли. Он летит на своем мече. Впрочем, она никогда не видела на мече мать или второго дядю и про старшего дядю главу острова Пенлай. Она тоже не могла сказать, что тут используют оружие для перемещения на большие расстояния. Разве все это не странно? Трава гниет прямо на лугах. донесся сзади голос одного из слуг. Юноши примерно одного с шучен возраста. Да, — отозвался другой с виду постарше, — небеса прогневались на Ванася за его неправедную жизнь, а страдает весь народ. Сопровождавший Шучен молодой заклинатель бросил взгляд через плечо, но промолчал. Видимо, решил не привлекать лишнего внимания к неиздержанным на язык слугам. Выделенный для гостей дом и правда находился у самой горы. Шучен поневоле залюбовалась могучим боком Сюишань, испещренным за долгие века глубокими морщинами разломов и уступов. Дождливая погода здесь ощущалась по-другому. Не было запаха влажной земли, а под ногами не чавкала размытая почва. Стройные лиственницы, словно почетная стража, окружали гору, сколько видел глаз, а в воздухе висел нежный аромат, омытой небесной влагой хвои. Если, госпоже, ся что-то понадобится, Она может прислать свою служанку. А теперь я прошу прощения. Меня ждет глава Се». Юноша, проводивший их к дому, поклонился и поспешно ушел. «Какой грубиян!» Тун погрозила ему вслед кулаком и, подхватив Шучен под локоть, завела в дом. Почему служанка злилась, Шучен совершенно не понимала. «Чем меньше вокруг людей, тем спокойнее». Не нужно каждое мгновение следить за своими словами и выражением лица. Разве это не высшее благо для такой бесполезной дочери Гуна Дзитсю, как она? «В доме нет купальни», — через некоторое время сообщила Тун. «Только деревянная бадья. И чем они только думали? Я сейчас же пойду к главе Се». «Оставь второго дядю в покое, Атун. Зачем мне купальня?» «Здесь прохладно». «И то правда», — спохватилась служанка, принявшись возиться с жаровнями, расставленными по углам. Древесные угли разгорелись довольно быстро, а следом подоспел свежезаваренный чай. Тун умела не только много болтать, но и быстро выполнять домашние дела. А поскольку мать была строгая и настойчива, заставляя дочь укреплять тело, Шучен давно догадывалась, что Атун представлена к ней отцом. Гун Дитю, хотя и казался внешне суровым мужчиной, но единственную дочь по-своему любил. Из-под тяжка и порой не умела, словно стыдясь такой привязанности. Наставница Ин была недовольна и не скрывала этого. Фонсинюнь стоял посреди комнаты, терпеливо дожидаясь ее ответа. А она допивала чай, наблюдая через приоткрытое окно за тихим, но оттого не менее противным дождем. Лила второй месяц подряд. Настойчиво затапливая поля и переполняя реки. Плотины, возведенные на землях династии Ся, Почти везде прохудились. Только вопрос времени, когда их прорвет окончательно, а к простым людям наведается смерть, утрата и без того небольшого имущества, голод и всеобщее горе. Говорят, небеса прокляли ванося за развратную жизнь и отказ от праведного пути, Но когда Ся Тайкан был праведником, чтобы отказаться от чего-то, нужно для начала это получить. «Считаешь, поступил правильно, когда согласился с Хоу?» Наставница поставила недопитую чашку на стол и с укором посмотрела в его сторону. «Шифу, прости, но он до сих пор мой отец». «Отец?» переспросила она. «Кто же тогда я в твоих глазах?» «Почему не спросил прежде, чем принять решение?» «Шифу, неужели ты готова отказать смертным, просящим защиты от демонов?» «Фантинёнь!» Палец наставницы с обличением указал на него, выдавая ее гнев. «Вот уж не ожидала, что будешь извиваться, словно червь, вместо того, чтобы признать ошибку!» У тебя только одна цель — достижение бессмертия. А заботиться о людях должна я. Если Шифу считает мое решение ошибкой, пусть отменит его. Я не стану возражать. Посмотрите, каков хитрец! Маленькая ладонь яростно хлопнула по столешнице, едва не сбив чашку на пол. Значит, я должна показать себя перед твоим отцом, попирающей закон о сыновней почтительности, а ты будешь невинной жертвой этой безумной наставницы. Хочешь, чтобы Хоу проклял меня? Шифу, не гневайся!» Фансинюнь с готовностью преклонил колени. «Если считаешь нужным, накажи меня!» «Накажи и возьми с собой в клан Снежной горы. Это имеешь в виду?» В глазах наставницы Ин Промелькнули насмешливые искорки. Будучи истинной бессмертной и к тому же одним из признанных мастеров небесного клана горы Гаучунь, наставница отличалась сдержанностью в словах и поведении. Но сегодня Фан Сюнь не узнавал ее. Столько эмоций на лице своего мастера он ни разу не видел за все десять лет. «Молчишь!» «Умный мальчик», — съязвила она. «Ты же знаешь, любое наказание повлияет на внутреннюю ци. А я не могу позволить себе ослабить ученика, находящегося в шаге от вознесения. Я не хочу быть в глазах твоего отца бездушной женщиной, которую не трогают семейные узы. Но прошу тебя больше не принимать таких решений» не посоветовавшись со мной. Хорошо, Шефу. В путь отправились на следующий день. Наставница Ин не стала использовать меч и не позволила ученику сделать этого. Они ехали в обычной двухколесной повозке, запряженной резвой лошадкой. А из охраны с ними был только возничий. Фонсинюня не беспокоило отсутствие сопровождающих. Он сам считался лучшим мечником небесного клана. А его наставница в совершенстве владела искусством создания магических барьеров. Его больше волновала скорость передвижения. Через сколько они прибудут в клан Снежной горы? Пять. Может быть, семь дней, если ехать сутки напролет, не жалея лошади. А как же демоны? Когда те нападают на людей, происходят страшные вещи. Однажды он видел, во что превратился паланкин невесты и слуги, сопровождавшие ее в поместье жениха. Ни один не остался цел, кроме девы в паланкине с изорванными в клочья занавесками. Но почему то оставили в живых? Он не понимал до сегодняшнего дня. О чем задумался? Голос наставницы выглядел умиротворенным. «Не опоздаем ли мы с помощью шифу?» «С каких пор тебя волнует судьба семьи се? Мне казалось, ты всегда желал им смерти». Фансинюнь мимо воли отвел взгляд. Наставница права. Зло должно наказываться. Только... У него есть причины не спешить. Мы до сих пор не знаем, участвовала ли семья Се в заговоре с Аджунканом против моего отца. А ты сам как считаешь? В спокойных глазах наставницы отразилось едва уловимое любопытство. Семья Се заполучила Долину Целителей, использовав для ее захвата воинов будущего Гуна Дзитсю. А родная сестра главы Се стала наложницей в доме Гуна. Неужели всю случайность? «Какая мерзость!» — заметил Фансенюнь с отвращением. «Глава Се...» Отдал родную сестру богатому и влиятельному мужчине ради собственных амбиций. Там мерзость с обеих сторон, Даши Сюнфан. Ся Джунгкан обеспечил семье Се военное покровительство, а те расплатились познаниями в заклинательстве и целительстве. Ведь не секрет, что у Гуна не было детей до тех пор, Пока в его поместье не оказалась сеть Сыньяо. Дашисюн, первый ученик наставника. Отвратительно. Маленькая рука наставницы накрыла его сжавшуюся в кулак ладонь, даря приятное духовное тепло. Послушай меня, Дашисюн Фан, ты не должен погрезать в этом болоте. Чувство мести похоже на демонический яд. Однажды, оказавшись внутри, оно день за днем разъедает тело, а после страдает дух. Какой толк от мести для выбравшего путь совершенствования? Отпусти прошлое. Иначе жажда мести обратится твоим внутренним демонам. «Я не собираюсь никого убивать, наставница Ин. Пусть скорпионы пожирают друг друга сами». Вот и славно. Тёплая рука наставницы исчезла, оставляя после себя стойкое ощущение света. Когда Фансинюнь закрыл глаза, чтобы погрузиться в медитацию, он все еще видел мысленным взором, висящую перед ним, Крошечную звезду, которая казалась жарче летнего солнца. Все волнения и тревоги покидали его сердце, Стоило этой звезде нащупать их своими острыми лучами. Инсянхуа некоторое время наблюдала за погрузившимся в медитацию учеником. Она знала его раньше, до этой жизни в мире смертных. Фан Синюнь, а именно так звали юношу на девяти сферах, был одним из младших небожителей, но в ее глазах не походил ни на кого из них. Нет, это нельзя назвать глубокой привязанностью. Но он считал иначе. И когда наследник одной из ассурских семей обратил на Инсианхуа внимание, Фан Синюнь внезапно помрачнел и стал неразговорчивым. А потом он исчез, сославшись на занятость во дворце Юньцы. Чуть позже ей сказали, что молодой небожитель ушел на земное испытание, стремясь к совершенству духа. Инсенхуа не имела к тому решению никакого отношения, но чувствовала себя виноватой. Пусть они никогда не говорили о чувствах, причиной ухода Фансинюня на землю стала неразделенная любовь. Она никогда не лгала и вряд ли бы стала делать это, чтобы пощадить чужую гордость. Однако ради друга отправилась в мир смертных. Зачем? Тогда Инсенхуа еще не знала. Поняла позже, когда Стража Дворца Юньцы задержала ее в Поднебесной. Стоя на коленях перед внешне спокойным богом судьбы, Инсенхуа не смела поднять глаз. Ни не должны покидать девять сфер без причины. И забота о судьбе лучшего друга не повод спускаться на земли смертных без разрешения старших богов. К тому же любовь — привязанность, с которой следует бороться, чтобы достичь духовного совершенства. А любая привязанность, сильное желание обладать чем-то или кем-то — прямой путь к тьме. Ибо эгоизм еще никому не приносил света. Пока Фан Сенюнь влюблен в нее безответно и преданно, он не сделает шага вперед, а будет лишь пятиться назад, постепенно срываясь в бездну неконтролируемых желаний. А там и добуйство внутренних демонов недолго осталось. Лучше, если он забудет, Успокоить сердце и дух земными горестями а потом вернется на девять сфер просветленным и очищенным, словно золото от всех примесей. Спустя годы она до мелочей помнила тот разговор с богом судьбы. — Так что ты делала среди смертных? Вопрос Чинджикая, совершенного владыки и бога судьбы, воспринимался ею как удар плитя. Она тогда вздрогнула и опустила голову еще ниже. Ей воистину нет прощения. Но отмолчаться не удастся. Край слепительно-белой мантии с нежным шелестом оказался перед глазами. Бог судьбы подошел почти вплотную, нависнув над ней, словно гора Шинджиянь над небесным городом. «Иньцзянхуа, посмотри на меня!» Довольно мягко добавил совершенный владыка, и этот тихий голос заставил ее, презренную грешницу и нарушительницу правил небесного города, поднять на него полные слез глаза. Она почувствовала, как непослушная влага скользнула по левой щеке, а затем по правой но вытирать лицо было стыдно. Инсианхуа замерла перед богом судьбы, вглядываясь в его глаза, имеющие поистине безмерную глубину. Казалось, еще один вдох, и она утонет в них, как в горном разломе, доверху наполненном талой водой. Разве вмешательство в его судьбу «Принесет пользу!» С укором продолжил совершенный владыка. «Значит, он все знал?» Захотелось отвести взгляд, но сделать этого она не смогла. Чужие зрачки притягивали к себе и поглощали волю к сопротивлению. Инсенхуа слышала, что Чинджикай обладает огромной духовной силой, удвоенной высоким титулом бога. И вот теперь лично убедилась. Сбежать от вопросов совершенного владыки невозможно. Это недостойное. Ошиблась. С горечью отозвалась она. Пусть совершенный владыка накажет ее, как посчитает нужным. Губ Чинджикая коснулась мимолетная улыбка, растаявшая точно так же, как утренний туман на шершавом боку горы. Наказание за подобное нарушение — небесные молнии. От этих слов Инсенхуа захотелось распластаться на мраморных плитах Дворца Юньцы и разрыдаться в голос — «Небесные молнии! Какой позор! Как потом смотреть в глаза знакомым небожителям?» «Но, видя твое раскаяние, я могу заменить его. Хочешь?» «Да!» — с жаром воскликнула она, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. «Хорошо. Я скажу, что нужно сделать». Тот день в небесном городе стал для Инсенхуа отправной точкой нового пути. Она получила разрешение Бога судьбы и спустилась в мир смертных, выполняя его тайное поручение. А причиной ее нахождения в государстве Ся стало наблюдение за демоническими кланами, в последнее время сильно досаждающими смертным. Но на самом деле Ченджикай, Поручил отследить все связи семьи Се, основавший светлый клан Снежной горы, с дядей Нефритового императора, уважаемым Юйцземином. Этот высший небожитель находился сейчас в уединении по приказу Небесного государя, и о причинах его домашнего ареста среди небожителей ходили самые невероятные слухи. От злостного предательства до случайной ошибки. Инсенхуа не заботила судьба Юйдземина. Она пришла в мир смертных, чтобы искупить свою вину и... поддержать Фансинюня. Поэтому первым делом присоединилась к так называемому небесному клану. Именно с ним связана судьба семьи Вэнь, которой теперь принадлежал ее небесный друг. Добившись высокого положения в небесном клане, благодаря высокому духовному совершенствованию, Инсенхуа стала одним из признанных мастеров горы Гаучунь, талантливым создателем защитных барьеров. И в скорости приняла юного Вэньши Юаня в ученики, потребовав у того изменить имя в знак отречения от всех мирских забот. А поскольку семья Вэнь находилась в немилости у земного правителя, юноша не стал возражать наставнице, послушно скрыл свое настоящее имя и происхождение. Через десять лет о Вэньше Юане никто не вспоминал, кроме отца и младшего брата, до да самых преданных слуг семьи Вэнь. Зато имя Фан Нюня прозвучало громче весеннего грома. Молодой мастер горы Гаучунь и первый ученик мастера Ин считался лучшим мечником и непревзойденным заклинателем, находящимся всего в шаге от истинного бессмертия. Но сможет ли он сделать этот шаг? Инсянхуа окинула медитирующего рядом Фан Нюня пристальным взглядом. Быстро надвигающиеся сумерки, уверенно захватывающие повозку, не могли скрыть от нее нетяжелый подбородок, свидетельствующий об упрямстве, неплотно сомкнутые губы. Сможет ли он переступить через мстительность, присущую многим смертным? Небожительница вздохнула и, отодвинув занавеску, принялась изучать бегущий мимо унылый пейзаж. До клана Снежной горы оставалось еще несколько дней утомительного пути. Она отказалась от полета на мечах всего по одной причине. Фан Синюн должен собраться с мыслями, чтобы не действовать позже на скорую руку.